Глава тринадцатая «Легка, на помине, вздохнул Пал Палыч и отправился разговаривать с Завучихой. Его дочь вошла в кабинет и развалилась в отцовском кресле. «Ну и как тебе, мой папа-меломан?» — спросила она. «Я в шоке», — признался я. «Как он умудряется уживаться в одной школе с шапокляк?» Антонина Павловна фыркнула. «С кем, с кем?» цивелины ардолеоновной кстати ты не знаешь откуда у нее такое имя знаю оно расшифровывается как эпоха великого народного авангарда Заковыристо. не то слово хохотнула тигра но шапокляк мне нравится больше завуч действительно на нее похожа не удивлюсь если она держит дома крыску лариску или носит ее в сумочке мы посмеялись вернулся розуваев мрачный «Что-нибудь случилось, папа?» «Комиссия, Горано!» — пробурчал он. «Когда?» «Завтра». «Небось, шапокляк настучало», — предположил я. Полпалоч Палыч недоуменно воздел седые брови, и дочь ему объяснила. Поклонник тяжелого рока в должности директора средней советской школы невесело улыбнулся. «Чем нам это грозит?» — спросила его дочь. Разувая, отец пожал плечами. «Трудно сказать. Начнут проверять, какие у нас успехи за три дня учебного года, а главным образом, какие недостатки. Вы уж, дорогие мои, на своих участках постарайтесь, чтобы комар носа не подточил. И, кстати, Тони, обзвони других учителей. Как всегда, проверят и внешний вид, планы уроков и заполнение журналов». Директор задумался и продолжил александру сергеевичу вряд ли наведуется он все-таки молодой специалист не обстреленный ну да кивнула тигра не имеет права эх вздохнул фронтовик «Права в нашем городке у тех кто там палач многозначительно ткнул указательным пальцем в потолок без его знает как комиссия настроена и кто ее настроил так что будьте готовы ко всему само собой папа Я проникся общим делом, кулаки сами сжались, поднялся и предложил. «Я могу к Виктору Сергеевичу заскочить, он же тут неподалеку живет. А телефона у него, скорее всего, нет». «А ведь верно, Саша», — обрадовался Пал Палыч. «Спасибо, что вспомнили об этом. Не хочется, чтобы трудовик пришел завтра на работу, как обычно». «Спасибо за ужин и интересную беседу», — сказал я искренне. «Все-таки по-домашнему меня приняли в первый раз в этом новом времени». — За ужин Глафиру Семёновну благодарите! — отозвался Разуваев, пожимая мне руку. Его дочь проводила меня в прихожую. По пути я заглянул на кухню и поблагодарил хозяйку за угощение. Тигра вышла со мной на лестницу, поцеловала меня в щеку шершавыми обветренными губами, и мы расстались. На дворе уже совсем стемнело. Желтыми прямоугольниками светились окна. Под ногами шуршали опавшие листья, пахло осенью и стихами Есенина. В такой вечер, да после сытного ужина, неплохо бы покурить. Но подвергать молодой организм Шурика Данилова никотиновому отравлению было бы неосмотрительно. Ведь это теперь наш общий организм. Хорошо, что я запомнил дорогу к дому Витька. Через десять минут уже давил на кнопку возле его двери. Открыла худая, даже какая-то изможденная женщина, в затрапезе окинула меня неприязненным взглядом с головы до ног буркнула что надо никакого уважения к советскому учителю похоже я благоверный скомпрометировал почетную профессию виктора сергеевича позовите пожалуйста вежливо говорю ей я его коллега учитель физкультуры данилов женщина сверлила меня недоверчивым взглядом только учти никуда он с тобой не пойдет и в дом не пущу мне на пару слов она повернула голову и крикнула слышал каш там к тебе дружок пришел Какой еще дружок послышался голос трудовика и он показался из-за плеча супружницы тьфу на тебя выдохнул курбатов скажешь что же дружок это же александр сергеевич наш физрук — Мне без разницы, — проворчала та. — В дом не пущу собутыльника, И она исчезла в глубине квартиры. — Что случилось? — спросил Витёк, оглядываясь. Пал Палыч просил предупредить. Завтра комиссия Горано нагрянет. Завучиха, видать, натравила, так что будь с утра трезв, как стеклышко от капитошки. А вечерком заглядывай ко мне в общагу. Если все тип-топ будет, пивком угощу золотое кольцо называется слыхал он помотал взъерошенной шевелюрой для иностранцев что на олимпиаду приезжали сварили уточнил я а, -а, -а ну зайду конечно оживился трудовик еще витек ты замок врезной достать сможешь самый простой надо ну как у нас в учительской я заплачу да не вопрос тебе куда В общаге, в двери своей комнаты хочу заменить, чтобы местные не совали нос. Ну, так завтра и заменим. Мы обменялись рукопожатиями, и я отправился к себе. Настроение у меня было самое прекрасное. К комиссии районного отдела народного образования я не страшился. Какой спрос молодого специалиста. А вот семейство Разуваевых мне понравилось. Я понимал, что Глафира Семеновна расстаралась насчет ужина. Видимо, надеюсь угодить потенциальному зятю. Угодить угодила, а вот насчет зятя вряд ли. Тигра, конечно, девчонка прикольная, но решительно не в моем вкусе. А директор оказался клевым чуваком, таких я еще не встречал, ни в той, ни в этой жизни. Не думал, что фронтовики они такие. Когда я подошел к общаге, то благодушное настроение мое было смыто волной какой-то непонятной суеты, что царило возле подъезда. Пожар, что ли? Не похоже. При пожаре вещи обычно выносят, а не заносят. Какие-то люди с радостным матом и возгласами тащили внутрь узлы, стулья, тумбочки, посуду и прочий скарб. Я едва протиснулся в дверь, пропуская мимо себя диван-раскладушку. У своего стола стояла хмурая аграфена Юльевна. Ей явно не нравилось происходящее. Особенно то, что среди вносящих вещи были и женщины. В основном молодые и задорные. «Что происходит, Груня?» — не стал я дополнительно ее огорчать, называя тетей. Она помахала перед моим носом какой-то бумажкой и вздохнула. Горы с полком постановил отдать третьего по пятый этаж под семейное общежитие в связи с нехваткой жилья для трудящихся, состоящих в браке. Ну и правильно, сказал я, ты-то чего расстраиваешься? А как за порядком теперь следить, взвелась она. С бабами-то. Ну а тебе какое дело? Ты не комендант же? «С сегодняшнего дня уже да, Груня приосанилась, подтянув обористую юбку. «Так тебя можно с повышением поздравить», — подмигнул я. В ее глазах вспыхнул огонек надежды. «Поздравь меня, Шура, а?» «Чисто дружески поздравляю, а так?» «Вообще-то у меня невеста есть, Груня». Огонек погас, как на потушенной сигарете. Я соврал, конечно, но это была ложь во спасении. «Спокойной ночи!» — буркнула она. И я поднялся к себе. лег спать пораньше, несмотря на и топот по лестничной клетке и наверху. Черт их дернул переселяться на ночь глядя. Хотя, конечно, если из бараков каких-нибудь, где для отопления печка мыться приходится в тазики, а за водой топать на колонку, то и ночью побежишь заселяться. Понятно, что люди, как ордера получили, сразу кинулись со своими шмотками. И все же я очень надеялся, что ночь пройдет спокойно. Завтра надо быть в форме, дабы Пал Палыча не подвести. Напрасными оказались мои надежды. Уснуть-то я уснул, но был разбужен каким-то тихим постукиванием по оконному стеклу. Будто раненый дятел по дереву настукивает. Спросоний сообразить не мог, кто стучит в мое окошко. К тому же на втором этаже. Тук-тук. Стук повторился. «Мать честная, что за ерунда!» Я слез с койки, отдернул штуру и увидел... голову мужика, сидящего на корточках на карнизе. Вылитая горгулья, только рожа знакомая. В первое мгновение я даже решил, что все еще сплю и вижу сон. Но ведь я не тот, чтобы мне голые мужики снились. Потом понял... Для сна слишком явственно ощущается босыми пятками холодной доски пола и твердый край подоконника, в который я уперся ладонями и голым животом. Да и физия мужика казалась все более знакомой. Куровец тоже разглядел меня и тихо поскрёбся, словно нашкодивший кот, который просит, чтобы его впустили в дом. Я дотянулся до шпингалета и отворил створку. Мужик немедленно сиганул в комнату. «Почище кота». И я узнал его, хотя, конечно, Нагишом прежде не видел. муха цикатуха Это был Питюня, водитель Маза, живущий напротив. Как он без трусов оказался за окном? Спросить я не успел. В дверь грубо замолотили. Бум-бум-бум! Я двинулся было открывать, но Питюня... Отчаянной жестикуляцией попросил его спрятать куда-нибудь. Мол, спаси, Сашок, вопрос жизни и смерти. Отворив дверцу шкафа, я показал ему «ныряй». Что тот и сделал? Я пошел отворять, а то неизвестный мне бы дверь хлипкую вынес. Когда я ее распахнул, в комнату ломанулся здоровенный лоб в телогреки и кирзовых сапожищах. Раскрасневшаяся морда пылала праведным гневом. Я его тормознул, а он, словно не замечая меня, все рвался и рвался. Пришлось взять его за грудки и вышвырнуть в коридор. «Где этот?» — заорал он. «Кто?» — искренне недоумевал я. «Потаскун, который к тебе влез!» «Ты чё, мужик?» — разозлился я по-настоящему. «Ты за кого меня держишь?» «Да ты тут при чем отмахнулся незнакомец, остывая. «Слышь, к шофёр мне нужен!» «Я нормальный, я один живу!» «Да не о том я, к бабе он моей лес. «Я со смены пришел, а он, сучонок, в окно шасть!» «Кроме твоей комнаты ему негде спрятаться!» «На первом этаже решетки на окнах!» «А у тебя, гляжу, открытая!» «Открытая, потому что душно!» — ответил я. «Видать, он по этим решеткам и слез!» «Извини, братан, ничем помочь не могу, мне на работу с утра!» «Ну я ее сейчас, эту шкуру!» — процедил он и загрохотал каблуками к лестничной клетке. Я запер дверь, открыл шкаф и сказал Петюне. «Вылезай, Ромео! Пронесло!» Но он вывалился на пол. И несколько минут так и сидел, голым задом на досках, не в силах перевести дыхание. "Ах, спасибо тебе, парень!» — простонал он. «Думал, он меня грохнет! Это ж фиксатый!» Он срок мотал. «Чего ж ты к его бабе тогда полез?» «Дык, зыка его, пока он чалился, все я автобазе давала. А я чё, рыжий? Кто ж знал, что он в самый неподходящий момент завалится?» «Ну вот он с тобой и посчитается». и нет, отмахнулся этот герой-любовник, уже осваиваясь, несмотря на свой ногой вид. «Не захочешь второй срок мотать?» «Только, братишка, можно я тут у тебя до света перекантуюсь?» Хрен его знает, вдруг он ко мне в комнату начнет ломиться. Я в долгу не останусь. Ты ж меня уже знаешь. — Без трусов? — уточнил я. — С голой сракой на полу? — Ну дай мне что-нибудь срам прикрыть. Я тебе постиранным верну. Я покопался в шкафу, вытащил запасные треники, кинул ему. Он быстренько их напялил. — Хочешь ложись на вторую койку? — сказал я. — Правда, второго матраса нету. — Да ничего, мы привычные. Если начинаешь делать добрые дела, остановиться уже не можешь. И я дал ему свое единственное одеяло. Остаток ночи прошел спокойно, если не считать топота наверху и женских воплей. Когда я проснулся, пятюни в комнате уже не было. Выскоблив ложкой банку завтрак туриста и запив пивом, я отправился на работу. В учительской царило мрачное оживление. Все, видимо, были в курсе, что прибудет комиссия, но вслух не говорили об этом. Лишь Шапокляк торжественно улыбалась, словно уже всех в чем-то уличила и разоблачила. Ходила цацей. Не ходила, а плыла даже. Я изучил расписание. Сегодня у меня было четыре урока. В пятом А, седьмом В, десятом Б и в родном экспериментальном восьмом Г. В учительской я успел перекинуться парой слов с Людмилой Прокофьевной. Биологичка вручила мне стопку обещанных учебников и намекнула, что вечером свободна для педагогических бесед. Я не забыл, что позвал ведь как себе на пиво, но и отказать даме тоже не мог и пригласил ее в кино на последний сеанс. Она естественно согласилась. Потом ко мне подошел трудовик, показал новенький замок, завернутый в промасленную бумагу. И мы договорились, что он зайдет ко мне в общагу после своего последнего урока, ибо я заканчивал работу раньше. Потом прозвенел звонок, и начался трудовой день. Первых два урока прошли для меня спокойно, а вот на третий в спортзал валилась куча посторонних дядей и тетей. Все-таки местная учительская власть наплевала на общепринятые нормы. «Я ж молодой, чего с меня взять?» Но я порадовался, что у меня в этот момент было занятие с десятиклассниками. На большой перемене я успел полистать учебник по преподаванию физкультуры и потому постарался все сделать правильно. Сначала разминка, потом легкоатлетическое упражнение. Девочки бегали и прыгали в длину, ойкали и краснели. Пацаны старательно отжимались от скамеек и подтягивались на турнике. Большинство как сосиски, но все же. Под занавес я устроил показательную игру в баскетбол, ибо 16-летние акселераты почти могли положить мяч в корзину в стаб на цыпочки. Комиссия ни во что не вмешивалась, сгрудилась у двери, переговаривалась в полголоса, строчила что-то в блокнотах. Я перестал обращать на нее внимание уже на десятой минуте урока. И все же, когда эта толпа чиновников свалила, я вздохнул свободнее. На перемене заскочил даже в столовку. Сделал тут небольшое открытие. Оказалось, что учеников и преподавателей кормят по-разному. Хорошая новость. Мне подали вполне приличную котлету с пюре, в которое добавили кубик масла и какао с печеньем. Слопав все это, я решил, что нет смысла голодать во время рабочего дня. Не каждый же вечер меня будет ждать роскошный ужин от гостеприимной Глафиры Семеновны. Последнее на сегодня занятие у меня было с моими оболтусами. Перед тем, как провести перекличку, я изучил оценки, которые они успели нахватать по другим предметам. Зрелище было удручающее, но по поведению двойки стали превращаться в тройки. Выходит, Пал Палыч держит слово, однако я не стал делать вид, что доволен своими подопечными. Они должны получать хорошие оценки не милостью дирекции, а собственным прилежанием, о чем я им и доложил. Видя, что они заметно приуныли, решил показать им пару стоек и бросков из арсенала карате. Занятия по рукопашному бою в военном училище включали в себя некоторые элементы этой японской борьбы. И показывая их своим второгодникам, я сделал еще одно открытие. Тело Сашка Данилова помнило стойки и поддерживало темп движений. Выходит, он не только самбо занимался. «Нет, надо срочно доставать пособие». И желательно видак с кассетами, на которых записаны фильмы с Чаком Норрисом. Заодно будет хороший стимул а болтусом подтянуть учебу. Появилась четверка в журнале? Добро пожаловать на закрытый киносеанс для избранных. Впрочем, мои броски и прыжки тоже произвели впечатление на экспериментальный класс. Я снова прозрачно намекнул, что учить карате и самбо буду лишь тех, кто ликвидирует в обозримом будущем калаи двояки в журнале. А потом стал гонять пацанов по обычной школьной программе физической подготовки. И многие, с удовлетворением отметил я, выполняли банальные упражнения в охотку. Из этих может выйти толк. И я сделал себе пометочку, причем не только в голове. Ведь учитель физкультуры тоже должен выставлять оценки. Когда прозвенел звонок, я зашел в учительскую, чтобы сдать классный журнал. Там я застал Антонину Павловну. Подошел к ней и спросил тихонько. «Ну, как комиссия?» «Заседают сейчас у папы», — ответила Тигра. «Надеюсь, они не слишком испортят ему настроение». «И Шапокляк там же?» «Само собой». «Ладно, передавай родителям привет», — сказал я. «Кстати, я вчера хотел предложить Пау Пал Палычу переписать альбом Пинк-Флойда. У вас кассетник есть?» «Нет». Но ну, так я могу зайти со своим, когда можно будет. Заходи, конечно, мы будем рады. Ну, вот в ближайшее воскресенье, например. Отлично. Прозвенел звонок, а тигра ушла на занятие. А я уже мог быть свободен. Надо было заглянуть в магазин, купить какую-нибудь закусь к пиву. Не крубы баклажанную же предлагать гостю. В идеале таранку или еще лучше воблу. Вот только... Из того немногого известного мне о жизни в СССР следовало, что обыкновенная вяленая плотва была редким дефицитом, хотя на рынке должно быть все. Но до него я пока не добрался, и цены там подороже будут. Нет, что ни говори о бесполезных связях, здесь и сейчас мне не обойтись. Надо бы встретиться с Кешей и обрисовать ему круг своих потребностей. Пусть подскажет, с кем и по поводу чего наладить контакт. Не только шапокляка обладает способностью быть легкой на помине. Едва я вышел за ворота, как возле кромки тротуара притормозила знакомая копейка. Из нее выскочил Иннокентий Васильевич Стропилин собственной персоной. Мы поручкались. «Ты к себе?» — спросил он. «Да, только хотел в магазин заскочить. Ко мне коллега должен зайти после работы на рюмку чая». «Коллега-то хоть симпатичная?» «Да мужик это, наш трудовик». «А, жаль». — Что так? — удивился я его огорчению. — Хотел познакомиться? — Да нет, — замялся тот. — Думал кое-что предложить. — Слушай, а ты не знаешь, где можно воблу достать? — решил я воспользоваться оказией. — А то пивко твое. Кстати, спасибо за него. В общем, еще несколько банок осталось, а закусить нормально нечем. — Не проблема, — оживился Кеша. — Сейчас все устроим. Садись. Я залез в салон его ВАЗа, и мы принялись петлять по улицам городка, так словно пытались оторваться от хвоста. Наконец, мой пробивной друг припарковал тачку возле магазина с многообещающим названием Океан. Велев подождать, стропилин вылез из машины и кинулся к магазину. Пропадал он не слишком долго. Вернувшись, сунул мне в руки увесистую коробку, от которой ума помрачительно пахло вяленой рыбой. Ого! «Восхитился я! Сколько я тебе должен?» Он отмахнулся. «Нисколько. Выручишь меня, и мы будем в расчете. «А что делать-то надо?» — насторожился я, чуя подвох.